перевоспитанию В стране Живунов, неподалеку от входа в пещеру, на чудесной лужайке у серебристого ручья стояло несколько шатров. В них жили Элли и ее друзья, возвратившиеся из подземелья. Впрочем, в шатрах они проводили только ночное время, а днем нежились на мягкой травке под тенью фруктовых деревьев. — В литейной мастерской хорошо, тепло и сухо, — разглагольствовал страшила подставляя солнышку соломенные бока. — А все-таки на родине лучше. Ведь та ферма, где меня сделали, недалеко отсюда. Не так уж давно это было, а мне кажется, что с тех пор прошли целые века. — Здесь почти так же хорошо, как в моем родном лесу, — говорил лев. — сразу исцелившийся наверху от бронхита. Но все же тут чего-то недостает. — зная чего тебе недостает, — смеялась Элли, играя его жесткими усами и дуя ему в нос, отчего лев жмурился и чихал. — О царских почестях соскучился. Чистолюбец! Фред канинг помогал мигунам ремонтировать железного дровосека. После долгого сидения в бочке тот весь пропитался маслом, масло загустело, и подвижность членов пропала. лестер и его помощники разобрали своего правителя по винтикам, все протерли, прочистили, разложили проветрить и поставили Фреда караулить, чтобы какая-нибудь бойкая сорока не утащила важную деталь. Татошка бегал по берегу ручья и лаял на светлых рыбах резвившихся в воде. С друзьями не было только Кагикар, Фараманта и Динагиора. Ворона полетела в изумрудный город возвестить жителям, что их обожаемый правитель скоро вернется после новых славных подвигов, совершенных им в подземном мире. А следом за ней отправились для солдат и страж ворот, чтобы подготовить торжественную встречу. Все чувствовали себя легко и привольно. Понятно, после того, как уснули семь королей и их приспешники, гости из верхнего мира покинули пещеру, уводя с собой Элли. При этом они даже не ссылались на охранную грамоту, в этом не было нужды. Как-то без всяких выборов получилось, что подземные жители признали хранителя времени Ружеро своим правителем а его ближайшим помощником стал Ориго. Оба, не теряя времени, собрали народ и объяснили им, какая судьба ждет королей, их придворных и слуг. Люди пришли в восторг, когда узнали, что эта замечательная идея принадлежит Страшили и провозгласили ему славу. Все дали обещание, что не будут ничего говорить проснувшимся об их прошлом, чтобы... Перевоспитание проходило без всяких помех. Люди свято его сдержали, потому что единственный предатель, который мог бы попытаться испортить дело, Руф Билон, по общему приговору был усыплен и отнесен в священную пещеру сроком на 10 лет. И чтобы никто, попав туда случайно, не напился усыпительной воды, пещеру замуровали. Первая партия спящих во главе с королем Ментаху проснулась через неделю после дня великого усыпления. Ружеру, выполняя свое обещание, послал сообщить об этом Элли, и та с братом отправилась в город Семи Владык посмотреть, как будет происходить перевоспитание. Когда ребята вошли в пещеру, торговые ворота были сломаны по приказу Ружеру, и стража там уже не стояла, они воскрикнули от страха, Перед ними на дороге растянулся во всю свою огромную длину и таращил желтые глаза дракон, постукивая зубчатым хвостом по земле. — Зачем тут? Это страшилище! — воскликнула Элли, готовясь обратиться в бегство. — Это Ой-Хо! — сказал гонец. — Самый умный и послушный из всех наших драконов. — Ой-Хо! Поклонись гостям! и дракон Трижды наклонил перед Элли и Фредом свою уродливую голову. Ребята невольно рассмеялись. — Вы можете его погладить, — предложил гонец. — Он будет доволен. Элли прикоснулась к морщинистой шее ящера. Тот от удовольствия забил хвостом. — А теперь садитесь, — приказал посланец Ружеру, указывая на подобие паланкина, укрепленное на спине дракона. Зачем мы лучше дойдем пешком, запротестовала Элли, но гонец был непреклонен. Это приказ правителя Ружеро, и потом так нужно для вас же самих. Ничего не поняв из последних слов, ребята все же сели в паланкин. Гонец поместился впереди, тронул уздечку, и ой-хо, взлетел. У Элли и Фреда замерло сердце. Они ухватились друг за друга, и земля быстро понеслась под ними. Через несколько минут ребята даже почувствовали удовольствие от быстроты полета и покинули кабину с сожалением. Уж слишком скоро кончилась воздушная поездка. Моменты перевоспитания принесли много веселья присутствующим, но по строгому приказанию Ружеру это веселье приходилось скрывать. «Ментахо!» Первый из проснувшихся королей был самым чванным. Он страшно гордился своим происхождением от легендарного Буфаро, и простые люди были для него ничтожеством. И вот этому-то тщеславному человеку Ружеру внушил, что он — ткач. Мастер обучал его основам ремесла. Бывший король сел за ткацкий станок, И Бойко принялся орудовать челноком, приговаривая «Соскучился я по своей работе!» Элли и Фред чуть не лопнули от смеха и под сердитым взглядом Ружеру поспешили выбежать из комнаты. И дело пошло. Короли и министры-советники превращались в рудокопов, литейщиков, металлистов портных, поваров. Лакеи, солдаты, шпионы становились пахарями, огородниками, звероловами, рыбаками. Призрак голода отступил от подземной страны навсегда.